Телеграмма Владимиру Ильичу Ленину. Вслед за Красной Горкой ликвидирована Серая Лошадь. Орудия на них в полном порядке. Идёт быстрая проверка всех фортов и крепостей. Примечание. Красная Горка и Серая Лошадь. Форты под Петроградом. 13 июня 1919 года гарнизон этих фортов, поддавшись контрреволюционной агитации белогвардейцев, связанных с эсерами и меньшевиками, поднял мятеж против советской власти. Для действий против мятежников по приказу Сталина 13 июня вышли в море корабли Балтийского флота. Одновременно в Ораниенбауме была сформирована береговая группа войск, ядро которой составили отряды моряков. 14 июня Сталин приехал в Вороненбаум и провёл совещание представителей морского и сухопутного командования, командиров и комиссаров отрядов и частей. На совещании был принят предложенный Сталиным план захвата Красной Горки одновременным ударом с моря и с суши. 15 июня под непосредственным руководством Сталина, находившегося на боевой линии, береговая группа и другие части при поддержке кораблей Балтийского флота повели наступление. Разгромив мятежников на подступах Красной Горки, советские войска 16 июня в 0 часов 30 минут овладели фортом. Через несколько часов был захвачен форт Серая Лошадь. Морские специалисты уверяют, что взятие Красной Горки с моря опрокидывает морскую науку. Мне остаётся лишь оплакивать так называемую науку. Быстрое взятие Горки объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей и вообще штацких в оперативные дела, доходившим до отмены приказов по морю и суше и навязывания своих собственных, считая своим долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким образом, несмотря на всё моё благоговение перед наукой. Сталин, 16 июня 1919 года. Впервы напечатано в газете Правда 301-м номере 21 декабря 1929 года.